Вот уже третий день Венди и Дерек пробирались на восток. Они шли ночами, а в дневные часы скрывались от посторонних глаз в лесу и отдыхали. В один из таких привалов на опушку вышла кошка, с которой Венди делила свое ложе на кухне в замке герцога. И как ни в чем не бывало, стала тереться о ее ноги. Девушка взяла свою питомицу на руки и заглянула ей в глаза. «Уходи, милая, откуда пришла?» «Что как меня не станет? Съедят тебя тут лисы с волками!» Она опустила кошку на землю и слегка подтолкнула в сторону дороги. Она не знала, сколько еще протянет, но знала, что недолго. Их переходы становились короче, а остановки длиннее. Днями Дерих ходил в ближайшие деревни в поисках провианта. Придворный лекарь умолчал о пропаже сына, и его пока не искали. Но это неведение не могло длиться вечно. Им нужно было спешить. Однако их продвижение замедлялось с каждым часом. Венди уже еле шевелила ногами, и юноша все чаще нес ее на руках. У нее начался жар, не отпускавший даже ночью. Целуя Венди, Дерек все чаще ощущал привкус крови на ее потрескавшихся губах. На последнем привале он истратил остатки монет на коровье масло. и аккуратно смазал покрытые кровяной коростой губы любимой. Она слабо улыбалась в ответ и целовала его заботливые пальцы, несущие облегчение. Устав от ночного перехода, они отдыхали на цветущей поляне. Несмотря на теплый день, девушку била озноб. Дерек сидел, прислонившись к дереву, и смешно морщил нос, жмурясь на яркое солнце. Прижавшись к нему, Бенди смотрела на своего любимого и не хотела покидать мир, В котором был он. Сквозь кусты заросли, за помощницей кухарки следили чьи-то заботливые глаза. Девушка обернулась, кошка не сдвинулась с места. Она настырно смотрела Венди в глаза, как будто говорила: Я сама вольна в своих решениях, и никто мне не указ.